Глава тридцать Ночью так и не удалось заснуть, поэтому ворочилась с бока на бок, сердясь на неудобную подушку. Лиза смирилась с тем, что это бесполезное действо, и села на постели. Она согнула ноги в коленях и обхватила их руками. Затем перевела взгляд на настольные часы. Уже шестой час. Вчера ей удалось получить дозволение Верховной увидеться с нею. Лиза долго обдумывала свои слова. Каждый раз казалось, что звучали они не так ладно, как хотелось бы, не так убедительно, как нужно. Вот если бы Юстиана могла прочитать то, что творилось у нее на душе, почувствовать то, что было на сердце, поняла бы она тогда, простила бы, приняла ее выбор. Слыша, как шелестели за окном медные листья деревьев, девушка поднялась с постели и прошлась по комнате. Она отодвинула в сторону светлую штору и глянула во двор ветря на сегодня. Порыв осеннего ветра склонял ветви ее любимого клёна, который словно приветствовал юную ведьму, махая своими большими красно-желтыми ладонями. На одной из верхних веток Лиза приметила ворона. Птица будто поежилась, крепко обхватывая лапами ветку, на которой устроилась, и внимательно следила за девушкой. Лиза приоткрыла окно и, беря сплетенные вазы на столике спелое яблоко, оставила его на декоративном деревянном карнизе за окном. Птицы часто прилетают к дому, прося поесть. Пусть и этот подкрепится. Едва Лиза отпрянула от окна, как птица стремительно сорвалась с ветки и на лету, хватая лапами фрукт, унеслась прочь, теряясь из виду. «Вот нахал!» – взволнованно прошептала ведьма, переводя дух. Но поскольку все равно поднялась, стоит подготовиться и спуститься вниз. Серафима наверняка уже не спит. Лиза вновь принялась репетировать свою речь, попутно одеваясь. Ворон тем временем устроился за окном и, принимаясь за угощение, все поглядывал на взволнованную девушку. Когда же посчитала, что была готова, ведьма спустилась в просторную нижнюю комнату. Уже здесь она смогла убедиться в том, что бабушка действительно не спала. Отсутствие силы не дало ей почувствовать Серафиму. Та стояла у окна, в задумчивости сложа руки на груди. «Ты готова, Лиз?» Не оборачиваясь, спросила хозяйка дома. Я почти убедила себя, что это так. Проговорила Лиза и приблизилась к бабушке, вставая рядом с нею. «Ты должна позавтракать». «Не уверена, что хоть что-то смогу сейчас съесть». Нервно улыбнулась девушка. «Но тем не менее уверена в том, что хочешь отправиться к Верховной одна». Нахмурилась Серафима, поворачиваясь к внучке. «Это будет правильно». — заверила ее Лиза. — Я должна одна поговорить с нею. Не могу прятаться за твоей спиной каждый раз. О своем выборе должна сообщить сама. — Кажется, кто-то не согласен с твоими словами. — потянула нараспев Серафима, шире раздвигая легкие шторы. Лиза приникла к холодному стеклу, теперь замечая подъехавшую машину Рикардо. — Он должен быть в университете, — нахмурилась девушка. «Я предупреждала, что сегодня не смогу посетить занятия». «Поэтому он и здесь». Бабушка тепло провела ладонью по волосам внучки и, глядя на входную дверь, прошептала заклинание, снимая с нее печать. Рикардо вышел из машины и прошел по знакомой дорожке к дому ведьмы. Впервые он поднялся на крыльцо и только собрался постучать, как дверь сама приветливо распахнулась, впуская гостя внутрь. Окутанный теплом и ароматом свежесваренного кофе, Молодой человек переступил порог в ведьминой обители. Надива – уютный домишко. Теперь он понимал Элизабет и ее жажду оказаться здесь, а не в родительском особняке. Обеих женщин Конте встретил в просторной гостиной. Он поздоровался с Серафимой, почтенно склоняя голову, а когда выровнялся, то взгляд его остановился на девушке, стоящей у окна. «Прошу прощения за утренний визит без предупреждения, но...» «Я была бы разочарована. Не приди ты сегодня», — заявила Серафима, прохаживаясь по комнате. «Ты заставил меня битый час стоять у окна. Даже кофе остыл». Я Рикарду не нашелся, что ответить. Знала, что он придет. Признаться честно, уже доехал до университета, даже зашел в корпус, но что-то, словно за шиворот потянуло обратно на улицу. Он чувствовал, что должен приехать и увидеть ее. Рикардо снова вернулся взглядом к Лизе. «Я буду сопровождать тебя», — твердо проговорил он. «Защита Юстиана не пропустит тебя даже за ворота», — вздохнула Ализа, от всей души радуясь тому, что Рикардо сейчас был здесь, рядом. «Понимаю данный факт», — коротко кивнул Конте. «Но тем не менее, буду ожидать у машины, пока ты не выйдешь. Пусть это так ничтожно мало с моей стороны». «На хоть это я для тебя могу сделать!» «Сейчас вы сделаете вот что! Позавтракаете!» Прерывая их беседу, заявила Серафима. Не и ты с утра недоразумился хоть что-то в рот кинуть! Отправляйтесь мыть руки и ступайте на кухню!» Пройдя по выложенной округлыми камнями дорожке, она остановилась, легким движением руки, снимая с головы капюшон невесомой черной накидки. Поотдаль блестело небольшое озерцо, и утренний туман окутывал его белой дымкой. Юстиана вдохнула свежий воздух, так привычно пахнущий осенью, наверное, самой тихой порой года. Вчера она дала свое дозволение внучке Серафимы явиться к ней. Светлый взгляд Юстианы потемнел, и ведьма неспешно прошлась по дорожке, не торопясь возвращаться в дом. Легкая полупрозрачная накидка едва скрывала безупречную белизну плеч Верховной. Длинное платье стелилось за нею шлейфом, едва приметно искрясь серебристым шитьем. Где-то в небе, над верхушками медных деревьев, пронесся ворон. Ведьма подняла к нему взгляд, привычно поднимая правую руку. Черная птица плавно опустилась к хозяйке, садясь на ее руку. Затем, мгновенно рассыпаясь черным туманом, и собираясь вокруг запястья Верховной тонким замысловатым браслетом. Ее наблюдатель принес известие, сообщая Юстиане, что гости приближались, следуя на машине по пустой в этот час дороги. Привела с собой полукровку? Губы ведьмы презрительно изогнулись. Посмел явиться к ее воротам. Останется стоять у них жалким псом. Озеро пошло рябью, а деревья послушно зашелестели яркой листвой, вторя мыслям своей повелительницы. Она негодовала, но была как всегда сдержана, когда почуяла, как шла по дороге Елизавета. Верховная осталась глядеть на озеро, веля в воде успокоиться. Затем, едва приметным движением руки, позволила девушке приблизиться к себе. «Тебе хватило храбрости самой просить меня о встрече». «Так чего же ты робеешь сейчас, дитя?» Обратилась к Лизе ведьма, прекрасной и глядя на свои владения. «Я прошу прощения за то, что снова посмела вас беспокоить, госпожа», отозвалась Лиза, подходя к Верховной и останавливаясь рядом с нею на каменной дорожке. юстиана и без лишних слов ощущала смешение сил в юной ведьме, стоящей рядом. Знала она и о том, что глупышка собралась сообщить, еще до того, как вышла из дома Серафимы. Что ж, какая нелепая растрата дара и собственной жизни. Да простит ее пальмистрия, но она свое решение также приняла. «Говори, Елизавета», — повелела Юстиана. Только девушка набрала воздуха, чтобы ответить, как почти ледяной порыв ветра едва не сбил ее с ног, проносясь по саду и срывая пожелтевшую листву. Тонкое трикотажное платье не согревало толком, а погода прекрасно выдавала настроение Верховной. «Вы всегда были так великодушны, позволяя мне надеяться однажды идти за вами, госпожа». Лиза заставила себя стоять ровно, не обращая внимания на сильные порывы холодного ветра и пугающе шумевшие деревья. Они словно пытались схватить ее своими ветвями, злясь на то, что не могли дотянуться». Я прошу простить меня за то, что не оправдала ваше доверие. За то, что оказалось недостойно вашего взгляда. Вы сказали, что позволите мне сделать выбор. И я благодарна за этот дар. Продолжила говорить девушка, чувствуя, как совсем замерзла. Но мой выбор сделан. Я, как и полагается в таком случае, пришла, чтобы сказать об этом. Юстиана неспешно повернулась к ней. Ветер подхватил ее белоснежные волосы, но не растрепывая, а прядь к пряди, собирая за спиной, словно послушный слуга. Верховная ведьма сверкнула холодной усмешкой, глядя на девушку, сжимавшую от волнения кулаки. «Что же ты выбрала, Елизавета?» спросила она, хоть гостья и понимала прекрасно, что уже знала ответ. «Я хочу идти за своей любовью, госпожа», посиневшими от холода губами проговорила Лиза. Хочу идти за ним. Это мой выбор. «Я принимаю его», – неожиданно согласилась Юстиана, но дрожь в мёрзлой земле и почерневший взгляд ведьмы говорили об её истинном настроении. «Благодарю вас», – склонила голову Лиза, ожидая дальнейших действий старшей сестры. «Как и обещала Серафиме, я позволяю этот выбор», – продолжила Юстиана, теперь неспешно обходя вокруг гостей. Но у каждого выбора есть своя цена. Ты ведь это понимаешь, Елизавета? Понимаю, прошептала девушка. Я не могу позволить твоей силе, способной принести разрушение и опасность раскрытия нашего существования, находиться в людском мире неподконтрольно. Лиза замерла, глядя на верховную большими глазами. Полы накидки велись за спиной ведьмы, словно прозрачные черные крылья. «Цена твоего выбора, дитя, ведьмин дар. Уйдя за пределы этой земли, ты никогда более не воспользуешься им», — холодно проговорила Юстиана. «Раз так манит тебя магия смертных, эта мнимая сила, что готова отказаться от своей сути и выбрала этот путь, то будь тверда до конца. Готова ли ты?» годам свойственно разбавлять чувства словно дождевой водой они утрачивают свой вкус годам свойственно стирать красоту и молодость такова участь смертных Твой ли это путь елизавета? Я жду последний твой ответ Так говори же Если это для меня единственный шанс получить свободу и возможность быть с ним рядом, то решение моё твердо упрямо проговорила Лиза, и голос ее был заглушен разбушевавшейся природой, словно восставшей от ее слов. «Так тому и быть!» мрачно отозвалась Юстиана, глядя на гостю черным взглядом. «Яд чьян? До последнего вздоха останется в твоей крови, не позволяя силе вернуться. И ты сама выбрала свою судьбу, Елизавета».